Глава двадцать первая. Призрак кабелиный, хотя и волчий. Зверюга лапу с морды убрал. Рот прикрыл и, чуть наклонив голову, принялся меня разглядывать. И вот убейте, но взгляд у него был такой мужской, оценивающий. Зеленые глаза внимательно изучили мои и ступни. Поднялись выше, прямо вот почувствовала, как он пощупал меня за зад, после его взор прилип к моей груди и там и замер. А учитывая, что футболку я натягивала на голое тело, так как спешила, то соски просвечивали, и вот именно на них нагло и довольно пялился этот... этот... «Ах ты ж, кобелина!» — возмутилась я. Нагайна засмеялась, она успела подтянуться ближе, а, имея длинный змеиный хвост, поднялась на нем столбом и заглядывала через стойку с высоты. Волк, услышав ее, встрепенулся, отлепил масляный взгляд от меня и взглянул на вторую даму. На мохнатой морде нарисовалось удивление, но отнюдь не испуг. Более того, он и ее принялся разглядывать с чисто мужской искрой интереса. — Нет, вы это видите? — с искренним негодованием обратился я к постоялице. — Это что такое вообще? — Самцы, все такие, — невозмутимо повела она плечом. А этот, судя по тому, что тело лишился, заблуд и пострадал. Да где же он тело-то лишился? Не поняла я. Призрак. Непонятно пояснила Нагайна, отвернулась и поползла к лестнице. Я спать. Меня не тревожить. Доброй ночи. Машинально пожелала я. Приятных снов, госпожа Ираидгар. Тоненько добавил Ариэль и встал рядом со мной. Мы смотрели на гостя, который так и не выходил из застойки. Он на нас. — А ведь она права. — Это призрак, — произнес Цейлин. — Форма нестабильная, хотя и весьма насыщенная. Это совершенно точно самец неизвестного мне пока вида. Надо бы взять образцы тканей. — Но, боюсь, в данном случае мы сможем получить лишь немного эктоплазмы. «Чего — Чего? — глупо переспросила я. — Какой эктоплазмы? Этот тяжеленный кабан меня совершенно материально топтал. — Ты не понимаешь, Агата. В случае острой нужды призраки на короткий срок могут принять более плотную форму, как бы сжав свою структуру ненадолго. Вероятно, при побеге опасности... Этот самец стал материальным. Но смотри, он уже становится прозрачным. Где? Сделала я вперед маленький шажок, даже забыв о своем страхе перед собаками. А волк — это как ни крути представитель того же семейства. Зверь, слушавший, как мы говорим о нем, словно его тут нет, встрепенулся, перестал довольно скалиться и принялся себя осматривать. А поняв, что мы смотрим на его прозрачный и просвечивающий бок, Скис и уныло паник. Так, ладно. Взяла я себя в руки и поставила тяжелую вазу на полустеночки. Уважаемый призрак, отель потерянных душ приветствует вас в своих стенах. Благотворительностью не занимаемся, поэтому, если вы желаете тут погостить, то можете расплатиться чем-нибудь. Имеются комфортабельные покои. Я со скепсисом глянула на уже полностью прозрачного зверя, и начала перечислять все имеющиеся варианты размещения свободных. Но лично я рекомендовала бы хвойный лес. Там можно выйти на луну при желании. Волк глянул на меня как на чокнутую, только что лапой ухо не покрутил. Но я невозмутимо продолжала свою речь управляющей отеля для потеряшек. «Итак, если вы решили остаться, то на какой срок и чем будете расплачиваться?» Какие именно апартаменты из названных выбираете? Я их снова назову, прошу кивнуть в нужном месте. Выбрал он, как я и предложила, сосновый лес. А вот с методом оплаты вышла заминка. Шерсть, когти, зубы. Невозмутимо предлагала я варианты. И нечего так возмущенно на меня таращиться и скалиться. У нас коммерческое заведение, благотворительные ночлежки для бездомных в другом месте и в других мирах. Слюна, слезы. Магическая энергия, эктоплазма. Что, серьезно? Ариэль, наш гость желает расплатиться за свое пребывание эктоплазмой. Я сделаю запись, а ты, пожалуйста, прими... Э, материал. Тихонько фыркнув, я покосилась на люстру, намекая, что нам нужна посудина. И прямо возле подпрыгнувшего от неожиданности призрака возник медный тазик. Так, теперь есть куда сцеживать эту загадочную субстанцию. С ума сойти. Я-то просто стебалась, вспомнив фильм про охотников на привидений и то, как их вечно заляпывала зелеными соплями, которые на самом-то деле эктоплазма. Покачав головой, подтащила к себе книгу регистрации. Так, значит, у нас призрак волка. Имя? Нет имени. Верно оценила я возмущенный взгляд. Безымянный призрак волка. Точнее, призрак безымянного волка. Апартаменты лес сосновый. Оплата эктоплазма. Срок пребывания — неделя, две, три месяц. Что? Как месяц? Это мне что, терпеть животное целый месяц? А хотя чего это я так возбудилась? Не первое животное в этих стенах. Наверняка и не последнее. Просто уж больно похабно на меня пялится этот кобелище. будто и не животное вовсе, а блудливый мужик. Ариэль, а он точно призрак? На всякий случай уточнила я у Цейлина. Несомненно. Спустя несколько минут я брезгливо смотрела на тазик, наполненный этой самой эктоплазмой, что бы это такое ни было. На мой взгляд, человека далекого от магии — обычная прозрачная слизь. Но оплата была принята Запись в книге регистрации сделана, значит, пора отвести постояльца в его комнату. «Прошу выйти из-за стойки и освободить пространство. Мне нужно взять ключи от вашего номера», — попросила я. Взяла и, поджав губы, направилась к лестнице. «Не нравится мне этот тип. Чую, будут с ним проблемы. Вот прямо пятой точкой чую. Той самой, в которую мне почти тычется бессовестный прозрачный нос». Но я стоически терпела и хранила молчание, пока мы поднимались и шли по коридору. Также, не говоря ни слова, отперла дверь с нарисованной на ней елочкой и лишь после этого произнесла. «Прошу вас. Питание и все необходимое предоставляет отель, только попросите». Волчище с невероятно довольной мордой двинулся в проход, и вот же скотина, обтерся об меня боком. Мне некуда было отпрыгнуть, и этот... этот... Прямо всю меня облапал. А судя по скалящейся похабной роже, он именно это и сделал, пусть и боком, и хвостом. И один бог ведает, какого труда мне стоило не дать ему ускоряющего волшебного пинка под зад. Я спустилась в холл, упала в кресло, совершенно неэстетично, но очень комфортно вытянула ноги, и в полной прострации принялась осмысливать все произошедшее. Индейцы, мать вашу за ногу! «Реальные индейцы», — прошептала, воссоздавая перед глазами картинку. «Индейцы — это те самцы в ярких одеждах и с перьями на головах», — пристроился в соседнее кресло Ариэль и, сложив лапки на коленях, уставился на меня. «Да, это народ из моего мира. Их, правда, почти не осталось. Большую часть перебили вторженцы и оккупанты. А это представители местных племен того материка». Вот так они одевались раньше, до того, как их загнали в резервации. Так странно. Оккупанты перебили. В нашем мире все совсем не так. Один единственный народ был, потом создали нас. Ой, молчи. Люди моего мира — страшные агрессивные существа. Сколько войн за территорией убеждения было и не сосчитать. Ты не агрессивная и не страшная. улыбнулся мне целитель. «Тебе так только кажется». Вздохнула я, испытывая чувство неловкости перед чудесным миролюбивым созданием. «Я бываю временами совсем недоброй. Глянь спину, а? Этот призрак так по мне скакал, кажется, остались синяки». «Конечно». Тут же спрыгнул он с кресла и подошел ко мне. Я повернулась к нему тылами, задрала футболку до самой шеи, перекинув волосы вперед. Маленькие ладошки легко прикасались к коже, снимая неприятные ощущения. А я в это время размышляла и пыталась вписаться в новые нюансы существования нашего дурдомчика. «Ариэль, а ты чувствуешь какие-нибудь изменения в магии отеля с момента, как я прикрепила на стену артефакт, взятый у русалов?» — спросила, не поднимая головы. «Нет, я его по-прежнему ощущаю так же, как и тебя». Нечто живое и насыщенное энергией. Но во мне же ты почувствовал частицы тьмы. Кстати, что будем делать с моей идеальностью? Я над этим работаю, — рассмеялся Ариэль. В том числе и сейчас. И помню все твои пожелания. А можно мне еще нервную систему укрепить? Кажется, я не справляюсь со стрессом. Слишком быстро и много всего. Агата... У тебя нервы на зависть многим. Некоторые эмоциональные вспышки, которые у тебя случаются, вот как сегодня, это же нормально. Организму нужна разрядка. Ты выплескиваешь перенапряжение, но при этом я вижу твое состояние. Ты невероятно эмоционально стабильный организм. Да ладно. Я даже отодвинула закрывшее лицо волосы и взглянула на целителя одним глазом. Это я-то эмоционально стабильный организм? «Не истеричка?» «Да», — просто ответил он. «Кстати, а что наши гости? Пока я спала, ничего не происходило?» «Выходил ненадолго господин Э. По его просьбе отель притушил освещение, постоялец смог погулять и осмотреться. Поел в столовой, в обществе госпожи Ираид Гары. Потом взял пару книг в библиотеке и ушел к себе». После мы с Нагайной беседовали, я проверил ее состояние, и она расплатилась за постой ядом и скинутой во время линьки шкурой с хвоста, как и уговаривались. Запись в книге регистрации появилась, я проверил. А потом-то и выбежала, но и вот. — Ну и вот, — повторила я, одернула футболку, поскольку Ариэль закончил лечение. — Пойду приведу себя в порядок, что ли, и выпью кофе. Я что-то вообще потерялась в днях, времени, суток и в сроках. Столько событий, все так быстро меняется, что я вообще уже не могу сообразить, кто когда заехал, кто когда выезжать должен и сколько дней уже прошло. — Это нормально при быстрой смене событий, — заулыбался Цейлин. На удивление больше ничего не происходило. Мир и покой словно и нет в отеле гостей. Никто из них не показывался из комнат, не искал моего внимания. И не перемещались мы больше никуда, болтались в белом тумане. Это меня уже даже начало тревожить. За последние дни столько всего случилось, что я невольно каждую секунду ждала очередной встряски, а тут тихо, подозрительно. Призрак о себе не напоминал. и своего соснового леса ни разу не выходил. Один раз столкнулась в библиотеке с господином Э., Он поздоровался, застыл напротив меня в своем плотном плаще и принялся рассматривать из-под низко надвинутого капюшона. «Вы весьма гармонично слились с частицами тьмы, госпожа Агата. Вернее, они с вами. Не зная, как именно все случилось, был бы уверен, что вы такой появились на свет». — Мне стоит ожидать неприятностей от этой мутации? — спросила я, внутренне уже смирившись с очередными изменениями собственного организма. — Как сказать, увеличенный срок жизни стоит считать неприятностью, потому что я уверен, способность лучше видеть в темноте и то, что вам теперь не страшны порождения ночи, совершенно точно можно отнести... к положительным сторонам вашей мутации. Слово, кстати, чудесное. Я правильно понимаю? Под ним вы подразумеваете внезапное появление какого-то нового свойства организма? Да. А увеличенный срок жизни насколько? А то у меня уже есть дополнительные несколько десятилетий. Смерть оставил в качестве чаевых. Что? Вы общались со смертью? «Она сюда заходила?» «Он, господин Смерть. Да, мы с ним... Э, немного выпили. Напились, если точнее». Господин Э застыл, потрясенный этой новостью. «Ну да, ты, конечно, страшный. И тьма твоя тоже. Но для девушки, которая упилась до поросячьего визга в обществе смерти, ты не такой уж и ужас ужасный». «Да...» Выдал он, наконец, «Знаете, госпожа Агата, я очень рад, что угодил к вам сюда. Мне жизненно необходима была передышка, возможность осмыслить все произошедшее, понять, что делать дальше, ведь информации не было, случилось многое. Благодаря пребыванию в этом месте я смог отдохнуть». А ваша помощь, как приемника и проводника, бесценна. Я вежливо улыбнулась его словам. Понятно, что лезть с вопросами, что у него произошло, не стоит. Не мое это дело. Я тут всего лишь работаю, а не у себя дома друзей принимаю. Я решил, что покину вас сегодня. Пора. Вы сможете открыть мне выход? Да, конечно, кивнула я. Хотя, откровенно говоря, уверенности я никакой не испытывала. Как все это работает, я так и не поняла. Никаких разноцветных потоков я больше не видела, под потолком не парила, музыкой энергии не дирижировала. Но я же вроде как управляющая, у меня есть полномочия. Да и отель обрел свою запчасть. Так что должны справиться и сделать все как надо. С уверенным видом я прошла в холл. Господин Э абсолютно бесшумно следовал за мной. Лишь шелест плотного плаща выдавал его присутствие. Вот как такие крупные и мощные мужчины умеют настолько тихо передвигаться? Их на это дрессируют в специальных школах настоящий самец? Сорил поздний вечер. Феликс уже занял свое место за стойкой, а уставший Ариэль отправился спать. Лишь я все никак не могла угомониться и определиться с графиком, То ли я сова, то ли жаворонок, то ли бессмертная скотинка, которой сон и отдых не нужны. Постояв с задумчивым видом, я повернулась к камину. На всякий случай бросила взгляд на артефакт, занявший свое исконное место и выглядевший так, словно никогда его и не покидал. Вздохнула, сжала кулаки для храбрости и, мысленно взывая к отелю, побрела к двери. Надо смотреть, получилось или нет. За окошком темно, что уже неплохо, значит, из тумана небытия мы куда-то вывалились. Помедлив, все же отперла замки, распахнула дверь и замерла на пороге. Демон тоже не спешил выходить. Он встал рядом со мной, прислушался и принюхался. Потом обратился ко мне. — Позволите на минуту взять вас за руку? Проверю, что тут вокруг. — Позволила, куда мне деваться? В прошлый раз он меня не обманул, я не пострадала от работы антенной. Про некоторую внеплановую мутацию лучше не думать. Тем более, что и Нагайна подарила мне бонус в виде понимания языка змей. А это тоже в некотором роде изменение, поскольку человеческое горло при нормальных обстоятельствах не может издавать звуки, аналогичные змеиным. Рука демона была горячей, все такой же как тистый, но держал он мою ладушку хоть и крепко, но бережно. Информационный поток, который он запросил, пронесся через меня словно... Как будто я посмотрела черно-белый видеоролик на максимально ускоренном проигрывании. На таком, что и понять-то не успеваешь, что увидел. Мельтешение картинок. Аж голова закружилась и затошнила. — Спасибо. Отпустил мою руку и склонил голову господин Э. — На этом я вас покидаю. В качестве благодарности от меня лично. — Вам не как управляющий, но как отзывчивой девушке. Он покопался под своим плащом и вытащил наружу тонкую серебряную цепочку с кулоном в виде удлиненного шлифованного прозрачного кристалла. — Возьмите. Это маятник из горного хрусталя. Вещица недорогая, но очень полезная. Он протянул мне его. Лица демона я не видела. но в голосе чувствовалась улыбка. — Спасибо. Но я же не маг. Что нужно с этим маятником делать? — Да как обычно. Пригадание гадании использовать или при поиске. Интуицию он обостряет. Поспрашивайте вашего лекаря или гостю. Уж они-то точно знают. На этом господин эп поклонился и, не проронив больше ни слова, шагнул во тьму. Еще недолго было слышно шуршание его одежды, но вот все стихло, и повисла тишина. Я постояла еще недолго, вглядываясь в темноту. Глаза стали привыкать, и потихоньку я начала различать, что же там скрыто. Вдали горы, к ним идет дорога, справа лес, слева какое-то приземистое здание с круглой башней. Нашего постояльца уже не было видно, успел скрыться. Позднее я, конечно, поинтересовалась у Арели, как обращаться с маятником из горного хрусталя. «Какой чистый кристалл!» Посмотрев его на просвет, прокомментировал Цейлин. «Хорошая вещь. С такими маятниками целители тоже порой работают. Смотри, Агата, берешь его вот так за цепочку, подвешиваешь над чем-то. Давай над твоей коленкой, например, и держишь. Видишь, он качается». — Задаешь вопрос. Мы сейчас спросим, здорова ли это твоя коленка. — Не смейся, я же целитель, — засмущался он. — Теперь ждем. Если начнет по кругу качаться, значит да. Если вправо, влево или вперед-назад, значит нет. Я с любопытством уставилась на свою коленку. Она оказалась здорова. — А теперь проверим, например, твою щиколотку, — невозмутимо продолжил Сейлин. переместил маятник. Здорово ли это, щиколотка? Спустя минуту я озадаченно спросила, а как обычный кусочек хрусталя мог узнать, что у меня болит эта щиколотка? Я немного подвернула ногу, когда выходила из ванны. Поскользнулась. Это же маятник! Невероятно понятно, пояснил Ариэль. И маятник может быть из разных минералов, не только из горного хрусталя. «Просто это самый покладистый камень, который легче всего приручить». «Камень? Приручить?» — с иронией повторила я, забирая подарок демона. «Да, на уровне тонких энергий», — абсолютно серьезно подтвердил целитель. «Только тебе сначала нужно его энергетически очистить от влияния прошлого владельца. Ну и подружиться с ним». Я поджала губы, закатила глаза и прикрыла лицо одной ладонью. Очистить камень от влияния, подружиться с ним и приручить. Всего-то. Да вообще легко. Я аж вся из себя такая великая колдунья. Ну вот прям с лету могу хоть горный хрусталь приручить, хоть... Вздохнула, хмыкнула и попросила. Рассказывай и показывай. Будем чистить, приручать, дружиться, учиться. «Слушайте, а занятная штука эти маятники, оказывается. Мне понравилось. Так интересно, задаешь вопросы и сидишь. А кристалл либо окружности рисует, либо отрицательно качается». Состоялась у меня и короткая беседа с Нагайной. Она не искала моего общества, и я не навязывалась, помня, что она наша постоялица, а не моя подружка. Но когда госпожа Ираид Гара сообщила, что покидает наш отель, то я попросила ее уделить мне минутку. Она сначала удивилась, вероятно, решив, что я не в курсе того, что она уже рассчиталась ядом и скинутой шкурой, а Ариэль все принял и записал. Но я хотела прояснить насчет ее загадочного подарка умения. — Я смогу только понимать змеиный язык? — чего же? — Говорить тоже. — Эм... Многозначительно протянула я, прося пояснений. — Это сложно объяснить, госпожа Агата. Просто когда вы начнете общаться со змеями, то и они, и вы будете делать это на одном языке. Я мысленно прокомментировала, что совершенно не горю желанием встречаться и общаться с этими хладнокровными присмыкающимися, но вслух вежливо поблагодарила за подарок и пожелала счастливого пути. Что самое интересное, Когда я выпускала Нагайну из отеля, за крыльцом клубился непроглядный туман, и слышно было, как вдали капает вода. То есть я каким-то образом смогла перенести нас туда, откуда мы ее подобрали.